В этой ленте велся поиск новой стилистики, на которой толкала условность володинской драматургии. В картине немало любопытного, оригинального, свежего, но получилось далеко не сел. Мягко в ленте Климова играл главную роль стоматолога. Это был не просто зубодёр. В этом образе Володин хотел показать природу таланта Герой фильм, к чему бы он не прикоснулся, сотворяет чудо. Этот самый вроде бы обыкновенный зубной врач, когда невероятным качеством, он удаляет зубы так, что пациенту совсем не больно. причем не прибегает к наркозу. Болю удаляющим свойством обладает его чудесные руки. Божий дар. В фильме рассказывает если где талант, а его столкновении с провинциальной затхлой жизнью. Роль зубного врача заключила в себя для артиста немалый подвох. Ведь характер был едва намечен, на мечеть, главное в персонаже в его идельном значении, философии, аллегории. А наполнить аллегорию жизненным материалом, создать живой образ, показать уникальность героя при таких сценарных условиях невероятно трудно. При этом в героями Бескова светились доброта, чистота, искренность, черты, которые потом проявятся и в других кинематографов артист. Известным публике имя именно школа стала после Пырьевской ленты братья Карамазовы, где он превосходно сыграл Алёшу. Роль требовала огромной внутренней убежденности. положительного заряда простоты, естественности, достоинства. Малейший ней в этом классическом персонаже Достоевского стало бы заметно сразу же. И образ, по сути, святого не от неотмирось его Алёши при любой актерской неточности мог бы превратиться в свою противоположность, в образ ханжи. Это было очень сложно. Иван Кетну справился с этой труднейшей задачей. а с ним в картине играли очень сильные партнеры, которым надо было соответствовать мастерством, умением, талантом. Ведь к действовать рядом с Прудкиным, Ульяновым, Лавровым и не уступить им ни в чем – условия для молодого актёра ведь, непрост. Какие роли Алёши кинематографическая судьба да merkола стала складываться удачно. Он постоянно снимался, играя самые разнообразные роли: Тут ты молодой Гайдар эпохи гражданской войны в картине Серебряные трубы, и гроссмейстер в одноименном фильме, и Александр Герцен в ленте Старый дом, и капитан Нечаев в фильме Нежданный гость по рассказу Казакевича. Его кейт второго рожигры Ильи Ленина у Марка Донского в фильме Надежда. Во всех картинах Смешков показывал крепкое, стабильное мастерство, высокий профессионализм. А вот в театре Современник, актерская судьба Мехкова да и его же талантливой Анастасии Вознесенской складывалась не очень ладно. Да тут еще ушел в вам Ефремов, который опекал молодую актерскую пару, следил за их ростом, симпатизировал им, считая даровитыми и перспективными. Если при Ефремове Андрей играл и барона в "На дне", и Адуева в "Обыкновенной истории". То теперь ему доставались лишь маленькие эпизоды в новых постановках и дублерства основного состава. Несмотря на большую удачу в степлях балалайка и кох пошёл такой щедрину, поставленным Толстоноговым. Мягков так и не выбился в лидеры. Балалайкини с кострой характерные роли странствующего полковдца поплиськи Редедя, скрученного ни то от ран, ни то от подагры, мягко играет блистательно, демонстрируя незаурядные способности к перевоплощению. Его работа одно из прекрасных достижений этой постановки. Постепенно в жизни артиста образовалась определенная диспропорция. В кино он желанен, его домогается, а в родном доме, театре, в общем-то, на задворках